Глава 9. От Стамбула до Марселя расстояние небольшое. Комфортабельный, быстроходный великий князь Константин Палыч мог покрыть его за трое-четверо суток, но Щукина вместе с ними и Степан добирались до берегов Франции более трех недель. Уже на выходе из Дарданелл в Эгейское море, когда к борту парохода почти вплотную приблизились плоские и скучные берега Малой Азии, Николай Григорьевич вспомнил, что именно здесь находилась цветущая, утопающая в садах, Троя. Долгое время она считалась легендой, пока ее не отыскал немецко-российский купец Генрих Шлиман. Они стояли на палубе первого класса. Таня пересказывала сюжеты Лиады, перемежая историю звонким чтением стихов Гнедича. Степан слушал, приоткрыв рот и вцепившись железной своей рукой в ограждение. Его наивное восприятие и стихов, и всего окружающего забавляло и радовало Таню. Константина Палча, пассажирский пятитысячник, покачивал на ласковых водах Эгейского моря, Малая Азия уже удалялась, уходила в рыжую пелену. «Таня оживилась», — подумал Николай Григорьевич, «надо будет прокатить ее по Европе, совсем придет в себя». Греции, древность, Италия, да и Степан пусть посмотрит. Даже забавно взглянуть на мир глазами русского солдата и шахтера. Ну, потрачусь, черт с ними, с деньгами. Когда еще представится такая оказия? В пузатом портфельчике, с которым Щукин не расставался, были револьвер и деньги, а ценности, на которые ушла часть полновесных фунтов и долларов, вшиты в костюм. Почему не шикануть? Через два часа табльдот. За соседним столиком сидело какое-то аристократическое семейство, успевшее вывести кое-что из былого богатства и поэтому высокомерное, не спускавшееся с верхней палубы вниз. Дамы держали на руках собачек. Степана взяли с собой. Он сидел, переполненный впечатлениями, размышляя об удивительных историях о Елене Прекрасной, Гекторе, Парисе по о троянском коне, об уязвимой ноге Ахиллеса. Может, это и сказка, а, возможно, и было что-то такое в жизни. Не рождаются ведь сказки из ничего на пустом месте. Да, далеко тебя занесло, Степан Прохорович. Пушка в России стрельнет, не услышишь, а тут тишина, благолепие. К ним почтительно подошел метр метрдотель, старый, бывалый, обветренный, склонился к Щукину, шепнул. — Прошу прощения, можно вас на минуточку? — капитан спросит. Николай Григорьевич оставил Степану пузатый портфель, а метродотель отвел полковника на мостик к капитану. — Капитан, длиннолицый, седой, прослуживший четверть века в Ропите, российском обществе пароходства и торговли, крупнейшей дореволюционной компании сказал, хмурясь, недовольный сам собой. «Изволите ли видеть, ваш попутчик однорукий. Он во втором классе, но не в этом дело. Он по виду ваш денщик. Не положено за обедом первый класс?» Кое-кто из публики выражает, «Э, ну но вы понимаете?» «Дорогой мой», — сказал Щукин, «а если этот человек спас мне жизнь? Если это тот самый человек...» благодаря которому ваша чистая публика вырвалась из-под большевиков и сейчас может наслаждаться путешествием, свободой, достатком, если это он и есть. «Понимаю», — склонил голову капитан, «но в первом классе публика такая, ей хочется, чтобы здесь был кусочек старой России, так сказать, сладкий сон, и опять-таки правило во всем мире». Николай Григорьевич усмехнулся. Правила. Он вырвался из страны, где уже давно нет никаких правил, а здесь, в третьем классе, что творится? Публика не хочет знать? Тоже ведь кусочек России? Разве что не такой старый. Каюты на сорок человек, скучность, вонь, голод, невозможность выйти на палубу. Публика, в кавычках, проворонила старую Россию, а сейчас хочет отыскать ее кусочек на пароходе? «Радуется миражу?» «Скажите этим недовольным», — произнес Щукин ледяным тоном, от которого бывало цепенили допрашиваемые, «скажите им, что мы сойдем в Пиреи, а до тех пор мой человек будет сидеть за моим столом, обедать вместе с нами и посещать палубу первого класса». «Ну зачем же так?» — спросил капитан. «Как вы остров все воспринимаете?» «Вы в Новороссийской эвакуации участвовали?» — спросил полковник. «Да, после этого пароход месяц чистили. Так вот вы расскажите этой чистенькой публике, каково там было. А мой человек одет аккуратно, деликатен, сообразителен, предан России, чего и всем желаю». Он резко повернулся и ушел. В ресторане, садясь, поймал сообразительный цепкий взгляд Степана. «Что, Николай Григорьевич, из-за меня?» «Вот говорил же я вам!» «Отставить!» — тихо сказал Щукин. «Лучше что-нибудь про Ахиллеса!» Еще когда брали билеты на великого князя Константина Павловича, Степан просил полковника устроить его в третьем классе, в общей каюте. Привычнее, молодешевле, Но Щукин взял для него отдельную каюту во втором, где Степан маялся, воспринимая маленькое чистое помещение как камеру-одиночку. Он к такой обособленной жизни не привык. И за столом мучился, поглядывал кто как ест. Это ж не тормозок в шахте, когда кусок хлеба с салом скрипит на зубах угольной пылью, а кружка с молоком тут же покрывается черной пенкой. — Ты, Степан, не смущайся, — сказал Щукин. — Как воевал, так и ешь. Смело. Тем более одна рука. Тебе прибор, видишь, справа положили. Привыкнешь. Степан, решившись, принялся орудовать, как бог на душу положит, блестящими, начищенными серебряными вилками и ложками. Капитан сохранил их, пряча до времени у себя в сундуке. Несмотря на то, что одной рукой, у Степана ловко получалось. «Боюсь я к этой хорошей жизни приобвыкнуть», — признался бывший корниловец. «Обратный ход трудно будет дать, в случае чего». Щукин только улыбался. Его забавляло путешествие. Пирей оказался суматошным и грязным портом, какой ни сравнить нельзя было с черноморскими. Русских на берег не пустили, боялись болезней. — Вот тебе и единоверцы, — ворчали на палубах. — Вот тебе и братья. Пока капитан договаривался о погрузке угля, Щукин, сунув стоявшему трапа двум солдатам Эвзонам в зеленых фесках и длинных до колен, мундирах по пятидрахмовой монете, вышел на причал и вскоре отыскал офицера с тремя голунами на кепи, начальника стражи. Старше никого не было. Николай Григорьевич заговорил с ним на смеси ново- и древнегреческого. Офицер ответил ему на смеси русского и украинского. Он был из дивизии генерала Монетаса, которая высовывалась в Одессе, воевала с Красной Армией и, понеся потери, поспешила эвакуироваться на родину. «Визы с сказал начальник стражи. «Было гроши. Через час все было устроено. Когда они сходили на берег, началась загрузка угля. По трапу шли, шатаясь, неся на спине тяжелые корзины, худые, мускулистые, отрепыши с головами, обмотанными тряпками. С них чернилами стекал пот, зубы поблескивали, воскали напряжение». «Вот, Николай Григорьевич, вы про Спарту рассказывали». «Интересно». Степан в восторге покрутил головой. «Но только так, если по душам, Николай Григорьевич. Проходит жизнь, получается красивая легенда. А жизнь-то не меняется. Вот уголек несут. Это же, как вы говорили, и Лоты. А вон там?» Он указал на склоны горы Эгалеос, где виднелись сахарно-белые виллы, полуприкрытые кипарисами. Там до сих пор эти Спартиады, так их живут. — Ну, что касается Афин, где мы с тобой находимся, то они дали образцы высочайшей демократии, — ответил Щукин. — А что на этой древней земле нищеты полно, так это точно. Он взглянул на Таню. — Ох, не хотел, Николай Григорьевич, никаких упоминаний о классовой борьбе. Не собирался он показывать дочери, да заодно и Степану с которым он чувствовал крепко связала его судьба, чудесную сказку, и поскорее забыть то, что они оставили в России, забыть о тифах, цыпняках брюшных и возвратных, о грязи, о паническом бегстве, о взаимной ненависти и крови, не получалось. Степан уже махал извозчику диковинной пролетки, украшенной синими и белыми помпонами, когда к Щукину тяжело дыша, Подбежал, снимая форменную фуражку, мальчишка посыльный с Константина Палча. «Ваше благородие! Капитан, пароходу дуже просят!» Седовласый капитан в знак почтения спустился с борта на причал. Он сам отдал Щукину только что полученную каблограмму, телеграмму, переданную по подводному кабелю. Она была от врангелевского представителя в Стамбуле генерала Лукомского. Господин Студицкий просит по прибытии во Францию немедленно связаться с послом Маклаковым. Щукин задумался. Не оставят его в покое? Нет, не оставят. Видно, его опыт и профессиональные знания понадобятся и во Франции. Не Маклакову, конечно. Маклаков, назначенный на должность посла во Франции еще временным правительством, фигура номинальная, постольку-поскольку. А вот господин... Студицкий один из псевдонимов генерала Климовича, начальника крымской разведки и контрразведки, с его просьбой нельзя не считаться. И все же Щукин решил продолжать путешествие. Маклаков подождет. Капитан приложил ладонь к козырьку фуражки. Счастливо путешествие извините, что получилось не вполне хорошо, должен сказать, уважаю ваши взгляды. Это длиннолиций повидавший виды моряк, видимо, считал, что Щукин сошел на берег из принципиальных соображений. Пускай. всю дальнейшее слилось бесконечную череду впечатлений. Ходили у гигантских мраморных колон Парфенона, успевшего послужить и христианским храмом, и мечетью, и турецким пороховым складом. Любовались Олимпом с его снежной шапочкой. Выслушали великолепный рассказ Николая Григорьевича об ариапаге греческих богов, об их распрях, сплетнях, любовных историях и от скуки, бесконечных вмешательствах в человеческие дела. Ночевали в деревянных гостиницах со скрипучими лестницами и похожими на русских сородичей клопами. Только тараканы были невидно черны и велики портной в Солониках, бежавший из-под Мариуполя после того, как город был дочисто ограблен махновцами, за два дня без сна шил Степану из манчестерского сукна прекрасный костюм. Пустой левый рукав пристегнули выше локтя заколкой, украшенной кусочком горного хрусталя. Бывший шахтер вмиг стал заслуженным ветераном войны. Из Салоник на небольшом, но чистом итальянце через узкий Каринский канал, вышли в небесно-голубую Адриатику и приплыли в Венецию. Увы, Белла Италия тоже была поражена после послевоенной нищетой. Ее победа в войне была похожа на поражение. Гондольеры пели с протянутой рукой. Они проплыли по всем каналам мимо дворцов, облупленных соцревшими стенами, но удивительно прекрасных и трогательных в своем медленном гниении. Степан иногда присвистывал от потрясения. В Риме они пережили заново взлет и падение империи. Всюду были демонстрации под красными флагами, митинги. Итальянцы в блузах а-ля Гарибальди орали что-то друг другу на перекрестках и площадях, проходили стройные, хорошо организованные отряды молодых людей в черных рубашках и черных пилотках. У всех на устах было имя Муссолини. На развалинах, оставшихся в наследство от Великой Империи, висели портреты человека с выступающим подбородком, очень стремящегося быть похожим на диктаторов античности. Из Неаполя в Марсель они вышли на французском прогулочном пароходе, который между Корсикой и Сардинией Ловко протиснулся в пролив Бонифачи, и там, уже у берегов Франции, попал в жестокий штурм. Холодный воздух огромной плотной массой, перевалив через Альпы, гнал пароходик от берега. В салоне с удобными креслами, которые служили и сиденьями и ложами для ночлега, подбрасывало и опускало, как на качелях. Иллюминаторы застилало пеной, небо было темным. К счастью, никто из них не страдал морской болезнью. Порода щукиных была крепкая и жилиста, а Степана вообще ничего не брала. Шторм пугал и веселил, напоминал о бутлости житейской ладьи. Степан, решившись, вдруг сказал, наклоняясь к щукину, «Вы, конечно, извините, Николай Григорьевич, может, что не по сердцу скажу, а только видится мне не так уж плохо» что у нас революция брякнулась, как дурная теща в гости. И, встретив опрошающий взгляд строгих, с истребиной желтизной зрачков полковника, пояснил, «Ну, видите, в былое время вы бы ко мне не снизошли, как ныне, как к равному, а было бы у нас, как вот те с собачками на Константинь Палчи хотели. А теперь вот, и большое зато спасибо, всю заграницу мне показали, объяснили» не погнушались, приподняли меня темного, и сильно мне хочется теперь про все это еще больше знать. Вот как. Щукин только крякнул резонно. На фронте бывало, как задождит, офицеры по землянкам в винт режутся, а рядом в окопах солдаты под присмотром унтеров. и те отдельно, и те сами по себе. Красные научили братству посмотрел на Таню. Слышала ли? К концу путешествия она вновь стала задумчивой, к ней словно вернулись воспоминания. Европа не стала сильнодействующим снадобьем. А Таня в самом деле все чаще размышляла о Кольцове. Европа поразила ее контрастом богатства и бедности, высокой образованности и полнейшей безграмотности. Павел Андреевич мечтал, как и все большевики, о рае, о равенстве, о бесплатном образовании, бесплатных врачах, о свержении власти денег, о всеобщем мире, который не будет знать национальных границ. Не только мечтал, он рисковал жизнью, чтобы достичь этого. Красный шпион. Таким он оставался для Николая Григорьевича, но за ним стояла правда. Пусть она труднодостижима, пусть вовсе недостижима. Тьмы низких истин нам дороже, Она поняла, что Кольцов сопровождает ее в этом путешествии, смотрит немного ироническим, немного сочувственным взглядом. И когда она, уставшая от дорог, дремлет в кресле, он вдруг начинает беседовать с ней и говорит то, о чем она сама думает. Но «Ну вот мы путешествуем, с нами все любезны, предупредительны, для нас сияет снеговая феска Олимпа». Нам поют гандальеры, и на меня заглядываются, косясь на мрачного Степана и на папу, итальянские жигола с лживыми глазами. И все потому, что добрый папа, умный, проницательный и жестко-суровый, если надо, сумел раздобыть где-то, где и как, не хочется даже думать, немало денег и вырваться из трюма жизни, где обретаются сейчас большинство русских беженцев, только потому. Но если бы она была бедна, как все, разве она не осталась бы всю той же Таней? Разве это убавило бы у нее ума, такта, порядочности, красоты? Так за что она была бы обречена на несчастье? Только из-за отсутствия денег, этих бумажек, на которых нарисованы всякие картинки и цифры? За что порисать Кольцова и всех, кто с ним? За этот порыв? Да, большевики жестоки, как жесток весь бунтующий, поднявшийся из темноты и прозябания народ. Но ведь так вышло, что нет серединки. Как нет серединки, она это почувствовала даже в Италии, где потомки мудрых римлян, давших миру основы права, кодексы Юстиниана и Феодосия, маршируют отдельными красными и черными колоннами, готовые сцепиться друг с другом. Кто-то победит. «Ах, Павел Андреевич, Павел Андреевич, вот так же жестоко воля судьбы разлучены теперь и мы с вами, и я беседую с вашей тенью, вашим образом, переливая ваши мысли в мои». Злой ветер не давал пароходику приблизиться к французским берегам. В иллюминатор, омываемые волнами, иногда прорывая темноту облаков, заглядывало багровое солнце. В салон забежал помощник капитана, Бледный, торопливый, успокаивающе заявил, «Мы на траверсе Тулона». «Но на траверсе это где? В десяти, тридцати, ста милях». Щукин положил свою ладонь на узкую трепетную кистани, Успокаивал. Но, повернувшись к дочери, увидел, что она с полуприкрытыми глазами улыбается. Ее нисколько не страшат эти водяные горы, которые играют пароходом. О чем она думает?» опять о прошлом. В гавань Марселя они входили уже спокойно. Прованские Альпы укрыли узкую прибрежную полосу от шторма. Закат отражался в окнах домов, прилепившихся к склонам. Они приближались к старой гавани, минуя замок Ив, где когда-то томился выдуманный Дюма, граф Монте-Кристо, ангел возмездия. Над вокзалом Сен-Шарль ветер разносил паровозные дымки. Щукин решил не задерживаться на юге Франции, хотя ранее думал о поездках в Сан-Тропес, Канн, Ниццу, где так много русского, где, как маленькие драгоценности, стоят православные храмы, выстроенные по заказам отдыхавших здесь великих князей. На вокзале Щукин отправил в Париж, на рю в русское посольство Маклакову телеграмму о своем прибытии. Он должен был выполнить просьбу господина Студицкого. Поезд медленно вошел под перекрытием мрачного, пропавшего паровозной копотью вокзала Гардюнор. Степан с портфельчиком ступил на перрон первым под присмотром Щукина. Надо быть бдительным в этой столице из столиц. Наблюдая за Степаном, Николай Григорьевич почти наткнулся взглядом на Мики. Лицо у Варова нельзя было разглядеть из-за огромного букета роз который поручик держал в руке. Впрочем, и Мики не заметил Щукина. Он смотрел на Таню, которая в своем дорожном приталенном в полоску костюмчике, купленном в Неаполе и оказавшемся удивительно впору, сходила на перрон. Ее волосы выгорели на солнце Греции, и Италии и теперь, казалось, освещали темный вокзал. На смуглом лице выделяли серые с отливом в щукинскую желтизну глаза. Микки опустил букет и застыл в некоторой растерянности. Он, не отрываясь, смотрел на Таню. Форма на Мике была новенькая, с серебристыми адъютантскими аксельбантами. На него обращали внимание, но он не видел никого, кроме девушки в дорожном костюме. Щукин усмехнулся, остановился рядом. Степан, осознав, что происходит важная встреча, чуть отошел в сторону. Оглядывая окружающих с высоты своего роста, к за он уже привык, гуман, приветствие на чужом языке, чужие запахи, плач, смех французов не смущали и не отвлекали его. Таня вывела Мики из оцепенения, обняв его и по-русски троекратно расцеловав, она была рада ему. Уваров наконец пришел в себя. И, обращаясь полоборота к Щукину, но, уставившись на Таню, сказал «Николай Григорьевич, Таня, я приехал за ответом». И он замолк, сжав губы. «Полуюноша, полумужчина. Есть люди, которые никогда не расстаются с печатью молодости. Их толкали чемоданами, коробками, баулами. Что же мы здесь стоим?» — спросила Таня. «Я не сойду с места», — сказал Мики. Он, видимо, уже отрепетировал эту сцену. Давно и тщательно. Николай Григорьевич с улыбкой понимания пожал плечами. Он не хотел навязывать свое мнение, не хотел даже вымолвить и слова, которое могло повлиять на решение дочери. Но его взгляд говорил, «Хватит бродить по прошлому. Все кончено, мы в Париже. И что есть, то есть». Мики, я к вам очень нежно отношусь, но давайте не торопиться» сказала Таня, пусть сначала кончится война. Михаил Уваров нагнулся и, закрыв глаза, поцеловал Тане руку. Война скоро кончится, увы, сказал он. Увы, удивилась Таня. Николай Григорьевич посерьезнел. Видимо, здесь во Франции происходило то, о чем не знали в Крыму, или же здесь хорошо знали то, что происходит в Крыму. Увы, для России, пояснил Мики и вновь поднял глаза на Таню. Я все же надеялся на более определенный ответ. Мики, милый, а разве я сказала вам нет?» Перун постепенно пустил. Уходя, французы оглядывались на странную группу. Молоденький красивый офицер с букетом роз, девушка, изящество которой позволяло бы считать ее француженкой, если бы не выступающие скулы и азиатский удлиненный разрез глаз, Седой штатский с безукоризненной выправкой и однорукий великан с лицом разбойника, держащий в руках канцелярский портфель с бумагами. Русские, что с них взять, застыли, потому что пребывают в вечной растерянности, упустили победу, потеряли родину и теперь мечутся по Европе, вместо того, чтобы жить и радоваться каждому дню».